Ну, о нем ничего не известно. Правда, комиссар, кажется, чего-то не договаривает. Мне он сказал только, что парень из местных. Почему он так думает? Ну, вряд ли в Гленчу могло занести иногороднего. Слишком это уж глухое местечко. Тогда его ничего не стоит найти по описанию. Не очень-то тут много лысых. Что верно, то верно. Только комиссар убежден, что девчонка напутала со словесным портретом. Нападавший мог иметь седые или белокурые волосы, которые ну, в лунном свете очень похожи на лысину. Но все равно не так уж трудно взять на заметку всех жителей города седых или светловолосых и установить, чем они занимались в момент нападения, произнес Энсон. Фрисби, волосы которого были чернее сажа, взглянул на светлую шевелюру страхового агента и рассмеялся. «Может быть, в таком случае скажешь, где ты был сам?» «В кроватке в одной хорошенькой куколке, ответил Энсон, выдавив улыбку. «Во всяком случае, если верить девице, у был внушительный животик, какой отрастает годам к пятидесяти. А это уж никак на тебя не похоже, если к фрисби. Если хочешь знать мое мнение, ей еще повезло, мог бы и прихлопнуть там же». Когда фрисби ушел, Энсон заказал обед». То, что преступника еще не нашли, обрадовало его, но и до пятницы этого малого могут арестовать по меньшей мере раз 10 десять. В половине восьмого вечера Энсон наконец добрался до дома Барлоу и поставил машину в гараж. Мэг открыл ему, не дожидаясь стука. Энсон увидел, что она бледна, и ее глаза опоясаны темными кругами. Что с тобой? Озабоченно спросил он. Я всю ночь не сомкнула глаз, вот что со мной. — раздраженно воскликнула Мэг. «Или ты думаешь, что можно спокойно спать под одной крышей с человеком, которого собираешься убить?» Энсон пожал плечами. Она уселась на тахту и обхватила ладонями колени. «Я не могу поверить, что это произойдет уже завтра, Джон». «Все будет зависеть от тебя», — сказал Энсон, усаживаясь рядом с ней. «Погоду обещают хорошую». «Если тебе удастся заманить Фила в парк, то я в шляпе. «Да, нет, удастся», — ответила Мэг. «Мы поедем обедать в постоялый двор, а потом...» «Потом я потащу его за город, чего бы там ни стоило». «Вчера вечером я ездил на разведку», — произнес Энсон. «Там на дороге есть телефонная будка в восьмистах ярдах от Поляны. Я буду ждать у ней. Позвони, предупреди меня о прибытии на место». Если Фил заупрямится и все сорвется, он тоже позвони, чтобы я не торчал там зря. Он вытащил из портфеля листок бумаги. Вот номер этой кабины. Я буду в ней с десяти вечера. Она положила бумажку в сумочку. Когда вы приедете в рощу, ты останешься в машине, но опустишь стекла. Майка вздрогнула. Хорошо. Как только я разделаюсь с ним... — продолжал Энсон, пристально глядя на нее. — Придет твой черед. Он положил ладонь на ее руку. — Мне придется быть жестоким, Мэг. Никаких симуляций. Ты должна мужественно вытерпеть все это, понимаешь? Ни у Мэддекса, ни у полиции не будет серьезных подозрений, если медицинская экспертиза подтвердит наличие тяжелых телесных повреждений и факта изнасилования, понимаешь? При этих словах Мэг поеживался, но воспоминания... А Джерри Хоган не заставила ее утвердительно кивнуть. «Я все понимаю, Джон». «Понимаю», — пробормотала она и вздохнула. «От парка до шоссе около четырехсот ярдов», — продолжал Энсон. «Ты должна будешь проползти это расстояние и остановить какую-нибудь машину, хотя нет. Лучше просто лежи на шоссе, притворившись, что ты в обмороке, и помни никаких показаний, пока не получишь моих цветов». Пришли розы, значит, все в порядке, гвоздики, продолжай молчать, поняла?» «Да-да, врач не разрешит полиции приставать к тебе с расспросами, пока ты не придешь в себя, так что особенно бояться нечего». Она испуганно взглянула на него. «А ты уверен, что все пройдет хорошо и у нас будут деньги?» «Уверен, уверен», — ответил Энсон, «все продумано до мелочей». Ты обратишься за страховкой, и Мэддокс поймет, что деваться некуда. Отказавшись платить, он подорвет репутацию компании. К тому же я настропалю газетчиков. Словом, все будет в порядке. Мы сорвем куш без особого труда. Даже не верится, сказала Мэг, все время думая о Хогане. Через две недели у тебя будет 50 тысяч долларов, и мы уедем вместе. Он обнял ее... Но Мэг высвободилась, чтобы подбросить в камин дров. Энсон встал.